Глава 31. После стольких лет. Отослав письмо Джимми, Полиана почувствовала себя счастливой, как никогда в жизни. Ее переполняла такая радость, что удержаться и не рассказать кому-нибудь о том, что происходило в душе, было просто невозможно. Перед сном как всегда заглянув к тетушке, чтобы пожелать ей спокойной ночи, она решилась поделиться новостями. После нескольких обычных фраз Полиана погасила верхний свет – и, подойдя к тетушке постели, опустилась рядом на колени. «Ах, милая тетушка, я сегодня такая счастливая. Мне просто нужно кому-то рассказать. Позвольте, я поделюсь с вами. Вы не против?» «Поделиться? Чем?» «Конечно, дитя мое, рассказывай. У тебя для меня хорошие новости?» «Очень на это надеюсь, милая тетушка», — покраснев, промолвила Полианна. «Может быть, вы немножко за меня порадуетесь? Само собой, через некоторое время Джимми придет, и как положено поговорить с вами об этом, но я бы хотела... «Рассказать вам первое». «Джейми?» — удивилась миссис Чилтон. «Но да, он ведь должен попросить вас благословения», — пробормотала Полианна, чувствуя, как пылают ее щеки. «Ах, я такая счастливая. Я не могла с вами этим не поделиться». «Попросить моего благословения? Я правильно поняла Полианна», — переспросила миссис Чилтон, садясь на постели. «Уж не хочешь ли ты сказать, что между тобой этим Джейми Бином «Что-то серьезное!» Полианна испуганно всплеснула руками. «Мне казалось, что Джимми вам нравится, тетушка?» «Допустим, но это вовсе не значит, что он подходящая партия для моей племенницы». «Но тетушка Поли...» «Дитя моя пожалуйста, не нужно делать такие глаза. Это полнейшая блажь, и я очень рада, что смогу воспрепятствовать этому до того, как у вас зайдет слишком далеко». «Это уже зашло далеко, тетушка?» Дрожащим голосом пролепетала Полианна. «Я уже...» Успела полюбить его на всю жизнь. «Как полюбила, так и разлюбишь, милая моя. Никогда не будет моего согласия на этот брак. Тоже мне выдумала. Идти замуж за Джимми Бина». «Но почему, тетушка?» «Во-первых, хотя бы потому, что неизвестно, кто он такой. Мы о нем ничего не знаем». «Как это не знаем? Мы знаем его с детства. С тех пор, как я сама была маленькой девочкой». «И что Но... с того? Кто он вообще такой? Какой-то бродяжка, сбежавший из приюта?» Нам ничего не известно ни о его родителях, ни о его происхождении. Но ведь я выхожу замуж не за его родителей, ни за его родословную. Полианна, ты что, хочешь моей смерти?» Возмущенно воскликнула миссис Чилтон, падая на подушку. «У меня от тебя сердце разболелось, сегодня ночью я глаз не сомкну. Давай поговорим обо всем завтра». Расстроенная Полианна быстро поднялась на ноги. «Конечно, мэм, конечно». «Завтра вы посмотрите на это совершенно другими глазами. Я уверена в этом, милая тетушка!» С надеждой сказала она и поспешно погасила свет. Однако и наутро тетушка Полли не переменила своего мнения. Наоборот, высказалась еще большей категоричностью. Напрасно Поллиана просила и умоляла. Напрасно уверяла тетушку, что в этом замужестве счастье всей ее жизни. Миссис Чилтон была непреклонна. Не хотела ничего слышать. Строго-настрого предостерегла племянницу, объясняя, какие опасности таятся в браке с человеком неизвестного происхождения. Наконец, напомнила Полиане, что та должна быть благодарна ей за все, что она для нее сделала, за ее любовь, за все годы, которые она провела в ее доме. Если же Полиана ослушается, это замужество окончательно добьет бедную тетю, сердце которой без того надорвано несчастным браком родной сестры и матери Полианы. Стоит ли удивляться, что Джимми, примчавшийся к Полиане сразу с вокзала, был встречен слезами и всхлипываниями? Не позволяя себя обнять, испуганная девушка в отчаянии упиралась в грудь возлюбленного слабыми ладошками. Джимми нежно обнял дрожащую бледную девушку и, крепко прижав к себе, воскликнул. «Полиана, любимая, что все это значит?» «Ах, Джимми!» — простонал девушка. «Зачем ты только пришел? Не нужно было приходить». Я собиралась тебе сама обо всем написать. Но ведь ты уже написала мне. Получив твое письмо, я сразу бросился на поезд. Нет, нет. Я имел в виду, что я собиралась отправить тебе другое письмо. Когда я писала то, я не знала, что... Нет, я не могу. Я не должна. Не должна что, Полианна? Скричал Джимми. Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть кто-то другой, он дороже тебе, чем я? Молодой человек пристально посмотрел на девушку. В его глазах засверкали молнии. «Ах, Джейми, пожалуйста, не смотри на меня так. Я этого не выдержу». «Тогда в чем дело? Чего ты не можешь?» «Я не могу выйти за тебя». «Полианна, ты меня любишь?» «Да, конечно, люблю». «Значит, мы поженимся». Торжествующе воскликнул молодой человек, снова привлекая девушку к себе. «Нет, нет, Джейми, ты не понимаешь. Дело в том, что тетушка Поля...» Пробормотала Полианна. «Тетушка Поля...» «Она мне не позволит выйти за тебя». «Неужели?» расхохотался Джимми. «Не беспокойся, мы ее уговорим. Наверное, кажется, что если ты выйдешь замуж, ей придется с тобой расстаться. А мы объясним ей, что наоборот. Кроме племянницы, у нее появится еще и племянник». И многозначительно подмигнул девушке. Но Полианну это не развеселило. Она лишь покачала головой и с безнадежным видом повторила. «Нет, Джимми, нет, ты не понимаешь, она... Нет, у меня язык не поворачивается сказать тебе такое. Она вообще не хочет, чтобы я выходила за тебя». Джимми, недоумевая, посмотрел на девушку. «Кажется, я начинаю понимать ее опасения. Ничего удивительного», — сдержанно сказал он. И все же, милая, с любовью продолжал он. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты была счастливой». «Знай, знай, я в этом не сомневаюсь», — воскликнула Полианна со слезами на глазах. «Просто дай мне шанс, Полианна. Если она сейчас против нашего брака, то, может быть, когда мы поженимся, она переменит свое мнение». «Пойми, я не могу, не могу», — простонала Полиана. «После всего того, что она мне сказала, я не смогу пойти против ее воли. Пойми, я и стольким обязана, а теперь она сама целиком зависит от меня. К тому же она нездорова, Джимми. Еще совсем недавно она делала все, что было в ее силах, чтобы поддержать меня. Даже старалась играть в мою игру. Она так плакала, Джимми, она умоляла мне не разбивать ей сердце, как моя мать. Нет, Джимми, после всего, что она для меня сделала, я просто не могу». Немного помолчав, Полианна подняла на Джимми заплаканные глаза и с усилием выговорила. «Ах, Джимми, если бы ты мог рассказать тетушке Поле хоть что-нибудь о своих родителях, об отце, о семье!» Джимми побледнел, как полотно, и, отшатнувшись от нее, промолвил. «Так значит, вот в чем дело!» Полианна шагнула к нему и робко коснулась его руке. «Ты только не подумай, Джимми, что это нужно мне!» – прошептала она. Я уверен что твой отец и твоя семья чудесные благородные люди, потому что ты чудесный и благородный. Но вот тетушка, она... Ах, прошу тебя, не смотри на меня так. Девушка не расслышала последних его слов. В отчаянии покачав головой, Джимми резко отвернулся от нее и поспешно вышел из беседки. Покинув владение Харрингтонов, Джимми отправился прямо домой, чтобы поговорить с мистером Пендлтоном. Он застал его в большой библиотеке с малиновыми драпировками, где когда-то, много лет назад, Полиана боязливо оглядывалась в поисках скелетов в шкафах. «Дядя Джон, помните про тот пакет, который оставил мне отец?» Нетерпеливо поинтересовался Джимми. «Конечно, а почему ты спрашиваешь, сынок?» Удивленно спросил Пендлтон-старший, глядя на взъерошенного пасынка. «Нужно немедленно посмотреть, что в нем, сэр». «А как же условия?» «Ничего не поделаешь, придется. Это все, что я могу сказать. Вы это сделаете, сэр?» «Конечно, мой мальчик, если ты того требуешь, вот только...» Мистер Пендлтон с сомнением покачал головой. «Вы, конечно, догадываете, дядя Джон, что я люблю Полиану. Я просил ее выйти за меня замуж, и она дала согласие». Пендлтон старше радостно всплеснул руками и хотел что-то вставить, но Джимми хмуро продолжал. Но потом она сказала, что не может выйти за меня, миссис Челтон против». «Против брака Полианы с тобой?» Возмущенно воскликнул Пендлтон-старший. «Да, я узнал об этом, когда Полиана стала просить, чтобы я хоть что-нибудь рассказал ее тете о своем происхождении, о моем отце и семье». «Черт побери! Я была миссис Челтон лучшего мнения. Впрочем, это на нее похоже. Харингтона всегда отличала заносчивость во всем, что касается фамильных корней», проворчал мистер Пендлтон. «Ну и что ответил ты?» «А что я мог сказать? Я едва сдержался, чтобы не крикнуть Полиане, что мой отец самый лучший в мире, а потом вдруг вспомнил про пакет. Может быть, в нем есть что-то о моем происхождении?» «Я, конечно, ничего не сказал о нем Полиане», — продолжал Джимми, — «ведь еще неизвестно, что в нем. По крайней мере, отец не хотел, чтобы я узнал об этом, пока мне не исполнится 30 лет, то есть пока я не стану совсем зрелым человеком» и не буду в состоянии принять любые новости. Понимаете, сэр? Очевидно, в моей семье есть какая-то тайна. В любом случае, я должен это узнать. Другого выхода у меня нет. Милый Джим, мне нужно делать такое трагическое лицо. Может быть, это хорошая тайна? Может быть, как раз то самое, что ты так жаждешь узнать? Возможно, но почему тогда он хотел, чтобы я не вскрывал пакет, пока мне не исполнится 30 «Ах, нет, дядя Джон, наверняка там что-то такое, что может выдержать только взрослый человек. Поймите, я нисколько не стыжусь отца. Что бы там ни оказалось, я уверен, это не сможет бросить на него пятно. Но я должен это узнать. Прошу вас, достаньте пакет. Он ведь у вас в сейфе, не так ли?» Пендлтон старший порывисто поднялся на ноги. «Пойду, достану его», — сказал он. Через минуту таинственный пакет был у Джимми в руках, но молодой человек не решался его открыть. «Лучше, если сначала вы прочтете, сэр, прошу вас». «Ты уверен, Джимми?» «Впрочем, будь по-твоему». С этими словами мистер Пендлтон потянулся к письменным принадлежностям и, взяв канцелярский нож, решительно надрезал конверт, чтобы достать его содержимое. В пакете оказалась тонкая пачка документов, перевязанных бечевкой, листок бумаги, вероятно, какое-то письмо или записка, сложенная вдвое». Сначала Пендлтон-старший развернул листок и погрузился в чтение. Пока он читал, Джимми, затаив дыхание, следил за его лицом. Сначала мистер Пендлтон удивленно поднял брови, потом радостно улыбнулся. Потом на его лице появилось выражение, которое Джимми не мог понять. «Что там, дядя Джон? Что в письме?» Нетерпеливо воскликнул молодой человек. «Лучше прочитай сам», — сказал мистер Пендлтон, сунув Джимми листок. Прилагаемые к этой записке документы, начал читать Джимми, являются подлинными и подтверждают, что мой сын Джимми, Джеймс Кент, сын Джона Кента, женатого на Дорис Утерби, дочери Уильяма Утерби из Бостона. В этой записке я также хочу объяснить моему сыну, почему все эти годы не поддерживал никаких отношений с семьей его матери. Если он откроет этот пакет, когда ему исполнится 30 лет, то вероятно сможет простить отца, который боялся навсегда потерять сына и до поры до времени решил скрыть от него эту тайну. Если в случае его смерти пакет суждено вскрыть кому-то другому, настоятельно прошу, чтобы о нем немедленно известили родственников моей жены в Бостоне и все бумаги передали им лично в руки, не распечатывая. Джон Кен. Джимми ужасно побледнел и растерянно посмотрел на мистера Пендлтона. «Значит, это я, тот самый пропавший Джимми?» пробормотал он письме говорится, что там имеются все документы, это подтверждающие кивнул мистер Пендлтон. «Получается, что я племянник миссис Кэррио?» «Несомненно. Просто в голове не укладывается». Помолчав, юноша снова радостно воскликнул. «Как бы там ни было, теперь я знаю, кто я и откуда. А главное, насколько я понимаю, у меня с миссис Чилтон теперь общие предки?» «Именно так» заметил Пендлтон-старший насмешливо. «Семья Уиттерби из Бостона ведет родословный от самых первых покорителей Америки». «Думаю, это удовлетворит самолюбие, миссис Чилтон». «Что до твоего родного отца, то и у него прекрасная родословная. Правда, миссис Кэррю рассказывала мне, что он был несколько эксцентричным человеком. Впрочем, в данном случае это совершенно неважно». «Да-да, бедный отец, можно представить, сколько ему пришлось вынести за все эти годы, когда, вдовев, он один воспитывал меня. Теперь-то я понимаю многие вещи, которые раньше казались мне странными. Как тот случай, когда одна добрая женщина, у которой мы жили, стала называть меня Джемми. ох разозлился же он тогда. Вот почему мы уехали от нее на ночь глядя, даже не поужинав. Он жил в постоянном страхе, что меня ищут и могут у него отобрать. Бедный папа. Вскоре после того случая он и заболел». Его перестали слушаться руки и ноги, а еще немного, погодя, отнялся язык. Очень хорошо помню, как перед самой смертью он отчаянно пытался мне что-то сказать об этом пакете. Теперь я понимаю, что он просил мне открыть его, прочесть письмо и поехать к родственникам мамы. А я подумал, что он просто хочет, чтобы я сохранил пакет и пообещал, что сохраню его. Но папа все не мог успокоиться, только еще больше разволновался. А я не понимал, почему. «Ах, бедный, бедный папочка». «Ну что ж, давай посмотрим документы», — предложил мистер Пендлтон. «Кроме сопроводительной записки, там есть письмо, которое отец адресовал лично тебе. Ты его прочтешь?» «Конечно, потом я...» Молодой человек смущенно улыбнулся и взглянул на часы. «Жду не дождусь, когда можно будет пойти к Полиане», — признался он. Мистер Пендлтон задумчиво вздохнул и пристально посмотрел на Джимми. Я понимаю, что тебе хочется поскорее увидеться с Полианной. Неохотно начал он. И все-таки позволь дать тебе совет. В данных обстоятельствах тебе следует сначала поговорить с миссис керрио показать ей эти документы. Джимми напряженно потер лоб ладонью, а потом убежденно сказал. Я так и поступлю, сэр. Если ты не возражаешь, я пойду с тобой. Неуверенно предложил мистер Пендлтон. У меня тоже есть небольшое дело к твоей тетушке. Предлагаю отправиться трехчасовым. Прекрасно, сэр, значит, едем. Боже мой, до сих пор не могу поверить, что теперь я Джемми. Молодой человек вскочил и взволнованно забегал по комнате. Интересно, пробормотал он, останавливаясь и краснее, как мальчишка. Как, на ваш взгляд, тетя Рут не будет очень возражать против такого родственника? мой мальчик сказал мистер Пендлтон, и на его лицо легла прежняя мрачная тень. «Честно говоря, меня волнует совсем другое. Если у тебя теперь появились родственники, куда деваться мне?» «Да что вы, об этом нечего беспокоиться», усмехнулся Джимми. «Вам не придется меня делить, кроме того, у нее ведь есть Джимми». хах боже мой!» Снова спохватился он, с ужасом глядя на мистера Пендлтона. «Я совсем забыл про Джимми». Что теперь будет с ним? Я тоже подумал об этом. Как бы там ни было, она ведь официально его усыновила, не так ли? Да, конечно, но дело не в этом, а в том, что теперь выяснится, что он не настоящий Джейми, бедняга, еще и калека. Это просто убьет его, сэр. Я слышал, что он говорил об этом, боже мой. К тому же Полианна и миссис Кэррю рассказывали мне, как искренне он верит, что он настоящий Джейми, как он счастлив. А теперь я сделаю с причиной его несчастья. Спохватился Джимми. Нет, ни за что. Ну что я могу поделать? Ума не приложу, мой мальчик, вздохнул мистер Пендлтон. Наступило долгое молчание. Джимми снова принялся бегать туда-сюда по комнате. Вдруг он остановился и, просияв, воскликнул. Придумал. Выход есть. Надеюсь, миссис Кэрри со мной согласится. Мы просто ему ни о чем не расскажем. Пусть это будет нашей общей тайной. «Об этом будут знать только вы, миссис Кэрри, Полиана и ее тетушка. Уверен, они должны меня понять», — взволнованно добавил он. «Я тоже в этом не сомневаюсь, мой мальчик», — помолчав согласился мистер Пендлтон. «А других это совершенно не касается». но с другой стороны», — продолжал он, — «ты должен все хорошенько взвесить. Подумай, ведь это наложит на тебя определенные обязательства». «И потребует жертв. Подумать?» «Я уже подумал, сэр. О каких жертвах вы говорите, когда речь идет о жизни Джемми? Я просто не могу допустить, чтобы Джемми так жестоко пострадала из-за меня, вот и все». «Ты тут ни при чем, но я думаю, ты все же прав», — взволнованно поддержал его мистер Пендлтон. полагая миссис Кэррю с тобой согласится. Главным для нее будет то, что настоящий Джемми в конце концов нашелся». «Не зря ей все время казалось, что она меня уже где-то видела», — усмехнулся Джимми. «Как насчет поезда мы едем? Я готов, сэр». «А я нет. У меня остались кое-какие дела». «К счастью», — рассмеялся мистер Пендлтон, — «до поезда еще несколько часов». С этими словами он поднялся с кресла и вышел из комнаты.